Глава вторая. «Браслет с компасом». Кот прыгнул на плечо Эля, цепляясь когтями за ткань куртки. Она даже не успела испугаться, ноги сами понесли её к выходу для персонала. За спиной раздался крик стой, прерванный выстрелом и лязгом скрестившихся клинков. Капитолина, похоже, прикрывала её отход. На улице Эля прислонилась к стене, пытаясь перевести дыхание. Кот спрыгнул на асфальт и тронул её кроссовок лапой, словно торопил. «Ладно, ладно!» — прошептала она, глядя на браслет. Компас снова вращался. А потом стрелка резко замерла, указывая на тёмный переулок, куда уже звал бежавший впереди кот. Какое-то время они петляли по сквозным дворам исторического центра, где обвалившаяся штукатурка или кирпичная кладка без отделки прятали кондиционеры, вентиляционные трубы и прочие коммуникации, которые испортили бы вид нарядных фасадов старинных особняков. В сторону наиболее фантастического переплетения каких-то коммуникаций и неряшливо оплетенных утеплителем труб механикус и вел Элю. «А ты уверен, что нам туда?» Спросила она механическое создание, которому доверилась лишь потому, что иного выхода для себя уже не видела. Кот ожидаемо не ответил, продолжая путь. Протиснувшись между ящиками и мусорными контейнерами, успев подумать о том, что её потёртая куртка окончательно потеряет товарный вид, а другой у неё нет, Эли оказалась перед глухим железобетонным забором с колючей проволокой наверху. «Куда ты меня привёл?» «Это же какой-то режимный объект!» В отчаянии воззвала она к коту, слушая приближающийся топот шагов коллекторов. Похоже, Капитолина не смогла их остановить, или они действовали несколькими группами. «Вот и всё!» Прошептала Эля, сжимая в потных ладонях браслет с компасом. Стрелка упорно указывала на глухой забор. Кот настойчиво скрёб бетонную стену, метрах в десяти от того места, где располагался лас. благо его стальные когти вряд ли могли пострадать от таких упражнений. И настойчивыми укол, призывая Элю подойти к нему. Сделав необходимые несколько шагов и приглядевшись, она увидела замаскированную куском дермантина, проживевшую насквозь железную дверь, которую запирал кодовый замок. Механический кот вновь прыгнул ей на плечо, цепляясь когтями, Его единственный глаз вспыхнул красным, и дверь с оглушительным скрежетом открылась. «Вот это да!» Элли рванулась вперёд, но в этот момент кот внезапно издал душераздирающий мяф и с громким лязгом рухнул. Его металлический глаз вылетел из орбиты и покатился по земле. «Что?» Эля застыла в ужасе, не зная, что дальше делать без проводника. Шаги коллекторов и грубые голоса раздавались совсем близко. Подхватив в охапку кота и кое-как подобрав с земли его глаз, она решительно шагнула в открывшийся проём и закрыла за собой дверь. За забором раздавались голоса. «Она где-то здесь!» Шаги коллекторов сначала прогрохотали мимо, потом вернулись и затихли в стороне сквозных дворов, а Эля осталась одна — разочарованно озираясь. Трудно сказать, на что она рассчитывала. Но воображение уже успело нарисовать ей портал, переносящий её волшебный Нурбат, где по воздуху летают корабли под парусами. но ну, прямо как на заставке телефона Капитолины, которую Элли успела рассмотреть. Но её взора предстала то ли заброшка, то ли давно законсервированный недострой. Увы, такие места все еще встречались даже в вылизанном историческом центре. Так и есть. Похоже на мумифицированный остров какого-то почившего в Бозе Нии, от которого остался только юридический адрес и гриф секретности. И как отсюда выбраться, Эля понятия не имела. Разве что через всю ту же дверь с кодовым замком. Вроде бы коллекторы ушли. Для начала она решила перевести дух и оценить свое положение, а заодно осмотреть механикуса, павшего жертвой происков врагов. Эля с ужасом подумала о том, что где-то там, в переулках, может также лежать, зажимая простреленный бок ее бравая подруга. капиталина всегда отличалась решительностью и в челюсть могла вломить конкретно. Даже показывала Эля пару приемов самообороны — которые их выручили во время опасной прогулки по фавелам в Рио-де-Жанейро. А теперь ещё и овладела навыками фехтования. Вот только что она могла сделать одна против целой банды вооружённых мужиков. Конечно, они сидели в людном месте. Кафе «Млечный путь» располагалось недалеко от сити третьего транспортного, в двух шагах от делового центра. Чисто теоретически, кто-то из персонала мог вызвать и скорую, и полицию. Но кто знает, куда подруга отступила, уводя преследователей отеля. Впрочем, пока следовало позаботиться о механикусе. Кот оказался жив. Насколько это можно было говорить о таком странном создании, но сильно дезориентирован. Он дышал, двигал хвостом и ушами, даже пытался встать на лапы, что, впрочем, у него не очень получалось. Эля взяла его на руки и двинулась дальше. Пройдя насквозь заброшку и попетляв между выселенными пятиэтажками, которые пока не торопились разбирать, позволив им зарастать травой, Эля вышла к платформе МЦК, не очень представляя, куда дальше направиться. Пока её вроде бы никто не преследовал. Но возвращаться на съёмную квартиру она боялась. Оставалось только кататься по центральному кольцу, пока метрополитен не закроется. На большее всё равно уже не хватало денег. Спасибо Капитолине сегодня Элли пообедала. Правда, кто расплачивался за их трапезу, оставалось вопросом. Возвращаться в кафе было очень страшно. Подруга в сети не появлялась. Кот, которого она пронесла под курткой, устроился на сиденье рядом и снова умело прикинулся сумочкой. Даже механический глаз встал на место, только, кажется, не работал. Мессенджер звякнул сообщением. И Эля с облегчением узнала номер Капитолины. «Заполни анкету и явись по указанному адресу на собеседование. Я буду тебя там ждать».